Ава седьмая, четверг, ближе к вечеру. Маленький отряд двигался через погибший сосновый лесок, посаженный здесь давно, судя по высоте деревьев и количеству колец на поваленных стволах. Николай шел первым, как и приказали. Хотя было не очень приятно, что в спину ему дышит столько народу с автоматами, а сам он безоружен. Болела натертая нога. Мозоль он получил во время прошлой вылазки, да так и не залечил. Почва под ногами была влажной и зыбкой. Над землей поднимались гнилостные испарения. То и дело тишину нарушало нечто среднее между чириканьем и бульканьем. Эта роща сильно давила на психику. Люди зябко ежились и подергивали плечами. «Так зачем же я поехал?» Дурная голова ногам покоя не дает. Бывший биолог думал о многом, но больше всего о том, что скоро получит ответы на свои вопросы. Хотя, скорее всего, правда окажется банальной, как зубная боль. Там наверняка живут или жили люди. Кто еще мог набить сообщение азбукой Морзе? И, скорее всего, эти люди ничего не знают о тех, кто приходил к нам ночью. А значит, эта маленькая тайна и нелепое приключение скоро закончатся. А потом люди полковника Бунчука объединятся с нами или займут наше место – А мне придется вернуться в мирный и прожить остаток дней, бронясь по пустякам с Мариной и заливая спиртом воспоминания о том, что у меня отняла разборка земных владык. А может, эксперимент пришельцев с другого края галактики?» – размышлял Николай. «Уж не приснилось ли мне все увиденное на диске?» «Нет. И глаза, и следы, безусловно, были. Но те детали...» Не дорисовало ли мое воображение то, чего я боюсь? Смерти в образе существа из потустороннего мира. Меньше надо пить. Малютин уже начал думать о том, что вдруг это он сам забрался тогда на козырек крыши и выбил ногами стекло с третьей попытки. По крайней мере, остальные ему не до конца верили, даже староста. Военные не верили и подавно. Он видел это по их лицам, потому как они выслушивали его и как кивали. Они верили в существование любых мутантов, но не тех, кто способен на такое довольно разумное поведение. Когда лес расступился и впереди показался бетонный забор, они дали знать о своем приближении. По радио на УКВ диапазонах и сигнальной ракетой, которая несколько минут висела в небе, так что не заметить ее мог только слепой. Простая вежливость и страховка от того – что по ним без предупреждения начнут стрелять из тяжелого пулемета, на случай, если комплекс был обитаем. Они миновали еще 100 метров, и Малютин увидел доказательство того, что здесь проходили люди. Это были не отпечатки ног, нет. Их давно уничтожил бы дождь. В двух местах обрывки выцветшей ткани висели на деревьях, будто кто-то зацепился на бегу за острые сучья. Тут же в траве лежали клетчатая сумка и спортивный баул. В грязи на опушке застрял резиновый сапог, а чуть дальше пара галош. Словно кто-то шел или бежал, не разбирая дороги, подгоняемый кем-то или чем-то. «Все они шли здесь», — произнес Малютин и вспомнил вдруг, что так говорил Голован Щекан-Итрч из книги «Жук в муравейнике» братьев Стругацких, на мертвой планете, жители которой сгинули неизвестно куда. Сержант скептически пожал плечами. Возле рощи на самом краю опушки развесистой березы, бывший ученый наклонился. Судя по приметному выжженному следу, дерево было расколото когда-то ударом молнии надвое и отрастило себе две вершины. Ствол был покрыт уродливыми грибными наростами, похожими на осиные гнезда. В отличие от самой березы, которая погибла этой зимой, они были живы. И когда Николай ткнул в один из них острым куском валежника, тот отозвался упругостью и выпустил наружу клейкий сок. Тфу, дерьмо! Скривился Малютин. Но даже не это привлекло его внимание, а камуфляжно раскраски кепка с какой-то надписью, лежавшая у корней. Он поддел ее палочкой и словно боялся, что под ней окажется кишащая червями голова. Но там ничего не было. В глаза ему бросились буквы «Оборон». «Оборонпром», тот самый концерн, где работал пропавший строитель вертолетов, догадался он. «Смотрите сюда», — негромко произнес Боцман, указывая фонарем куда-то вверх. «Что же его туда загнало?» Там, в развилке, наполовину скрытый ветвями, с высохшим перекошенным лицом и разъявленным ртом, полусидел-полулежал мертвец в камуфляже, не похожим на тот, в котором ходили военные. Только приглядевшись, Малютин увидел веревку, которой человек был привязан к стволом. «Да, явно не метафизическая тоска», так же тихо ответил Николай. «Судя по лицу, он умер от обезвоживания». Еще один труп, обглоданный до костей, лежал чуть дальше. Голова его была сильно повреждена. Возможно, он был сначала затоптан, а потом уже мертвый, объеден. По его останкам... Нельзя было даже определить пол. И трудно было понять, встретили ли эти люди смерть в одно время или их гибель разделяли годы или месяцы. Тут понадобился бы опытный патологоанатом и время, которого у них не было. С этого момента оружие они держали наготове, А Малютин еще горше пожалел, что его оставили беззащитным. Волки, предположил Габидулин, То ли татарин, то ли башкир — указывая на торчащие среди обрывков ткани ребра. «Или какие-то мелкие твари?» Проводник не ответил. Хотя вспомнил, что обычные волки им с самой войны не встречались. Ему опять почудился шорох в лесопосадках. Он тщетно вглядывался в лабиринт стволов и ветвей. Дальше попадались еще вещи. Трепье и отдельные кости, то ли человеческие, то ли звериные. Осмотревшись и убедившись, что никто не смотрит, Николай подобрал себе хороший охотничий нож в ножнах, наполовину скрытой хвоей. Ученый старался вступать осторожно, чтобы даже ветка не хрустнула, но остальные шли как бегемоты через бурелом. Ему это не нравилось. Но он был не в том положении, чтобы давать ему указания. Погода начала портиться. Светлое пятно в небе, которое обозначало собой невидимое солнце, исчезло за тучами, И стало темно, как бывает осенью поздним вечером до наступления ночи. Только не надо еще одной грозы или урагана, пожалуйста. Теперь уже Николай сам убедился, что это место и есть второй объект со съемок беспилотника. Он вспомнил этот лес. А тогда в Мирном он просто выдал за знание свою догадку. «Что-то мы отстали», — услышал он голос сержанта. «Надо догнать». И в этот момент шорох раздался снова. Совсем рядом, за кустами малины. Странно, что большие деревья погибли. А этот колючий ягодный кустарник просто уснул на зиму. Вот только ягоды с него биолог летом есть бы не стал. Сухие ветки заходили ходуном. Тот, кого они закрывали, был ниже обычного человеческого роста, а может, просто припал к земле, готовясь к прыжку. Малютин попятился». На голом инстинкте, закрывая рукой с ножом шею, он увидел, как из кустов высунулись лапы и легли сержанту на плечи, как в рекламном ролике, где большая овчарка играет с человеком, чтобы получить пакет с собачьим кормом. В ту же секунду зубы какой-то твари сомкнулись на горле бойца и вырвали ему трахею вместе с кадыком. Фонтан артериальной крови ударил в небо. Затем Николай увидел ноги в сапогах исчезнувшие в зарослях растений, названий которых даже он, специалист по ботанике, не знал. Боцман схватил автомат и начал заполошно стрелять по кустам короткими очередями. Продолжая отступать от зарослей, Малютин огляделся. В лесу, словно лампочки, загорались фосфоресцирующим огнем глаза. Одна, другая, третья пара, образуя дугу, в центре которой ему не повезло оказаться. Выстрелы оборвались. Там, где был боцман, уже не было никого, только колыхалась сухая трава. Плевать на боцмана. Сыто не товарищ, безоружный вооруженному не защитник, а мертвые вообще никому не нужны. Ноги сами понесли Николая по радиусу проклятой окружности, лишь бы вырваться за ее пределы. На его глазах еще один из солдат, он не понял кто, был повален тварями на землю. Теперь со всех сторон звучала стрельба, одиночными и очередями, Слышны были испуганные крики и чей-то заунывный вой. «Отходим! К воротам!» — перекрыл все мощный голос Токарева. «Ну, сукины твари! Капец вам!» На глазах Малютина один из бойцов припал на одно колено и застрочил по сходящимся огонькам, которых было не меньше десятка из ручного пулемета. Где-то громыхнул взрыв. Должно быть, метнули гранату. Николай вдруг понял, что идет последним, и сердце его ёкнуло. Люди организованно отходили к бетонной стене, отстреливаясь и отбрасывая пустые магазины на ходу. Про него, похоже, забыли. Он был метрах в пятидесяти, еще не видел, чтобы хоть одна тварь упала, несмотря на то, что стаю щедро поливали огнем из калашей. Милютин пытался различить среди бойцов, полковника или майора, но не смог. Стараясь не попасть на линию огня, он бросился догонять остальных. Вдруг, как назло... Его нога угодила в ямку, и бывший ученый потерял несколько драгоценных секунд. За это время ближайшая пара светящихся глаз быстро приблизилась на опасное расстояние. Это придало ему ускорение. Он рассмотрел существо достаточно хорошо, чтобы пожелать держаться от него подальше. Взаорав, Малютин вскочил и понесся рысью, представляя, как хребет ему перекусывает острые, как нож, гильотины зубы. «В бошки им стреляйте, в бошки! Пятеро их не берет, не тратьте!» — орал майор, пытаясь руководить ходом боя. Железные ворота с красными звездами и эмблемой лаборатории, змея обвивается вокруг чаши с ядом, были уже близко, и они были широко распахнуты. Малютин попытался вспомнить. Они закрыты были или открыты на записи с беспилотника. Тяжеловаты были створки для того, чтобы их распахнул ветер. «А если там впереди и вправду люди?» Но почему тогда никто не отреагировал на сигнальную ракету? Солдаты один за другим организованно вбегали в ворота. Наконец, снаружи остались только четверо, включая Токарева и пулеметчика с ручным пулеметом Калашникова. Звук, с которым работала эта машинка, Малютин уже научился отличать. Но вот стрельба прекратилась. Похоже, за ними больше никто не гнался. Твари отступили к лесопосадкам, а те несколько, что успели выбежать на открытое место, уже лежали. Николай видел несколько черных холмиков. Сколько же их отправилось к праотцам? Должно быть, им еще не встречались люди с таким оружием. «Давай, заходи!» — крикнули ему. «Или хочешь в лесу ночевать?» Стоило ему забежать ворота, как створки захлопнулись за ним и лязгнул тяжелый засов. Никто не ломился с той стороны. Стена была высокая. Вряд ли такое можно было бы перепрыгнуть. Какой же я сел! А ведь я ходил в одиночку... Не один раз пронеслось у него в голове. Хоть и не в эти места, но и там, где я был, меня могли десятки раз сожрать. Всевышний, почему у тебя такое чувство юмора? Или, может, их привлекли именно громкие звуки? Одиночный пеший путник такой реакции не вызывал? Наконец, они позволили себе перевести дух. Территория центра была огромной и больше напоминала огороженный кусок дикой природы, чем парк или сад. Группа бетонных зданий стояла в его глубине. До ближайшего из них было метров сто. Кроме Боцмана и Габидулина никто не погиб. Псов, как они называли между собой таинственных существ, было убито как минимум четыре. Не такое уж плохое соотношение, если вспомнить, какие у этих тварей были прочные черепа. Не прошло и получаса, как они услышали звук моторов и стрельбу из пулемета, а вскоре оба Урала подъехали к воротам центра. Там тоже никто не погиб. Их вовремя предупредили по рации. К моменту появления псов, застрявший грузовик уже вытащили из грязи, и все бойцы заняли свои места. Дальше защитить себя было делом техники. Только сейчас Николай заметил, что головной Урал — это не просто грузовик, а импровизированная боевая машина — на крыше которой был смонтирован пулемет на турельной установке. С этой же машины сбросили тушу убитого зверя. Она приземлилась на бетонку с влажным плюхом, и вокруг нее натекла лужа темной крови. Бывший ученый тут же оказался рядом. Он пожалел только о том, что нечем было сделать фотографии. Голова с короткими ушами смотрелась бы не страшно, даже умильно, если бы не вытянутая, как у чужого, или насекомого челюсть с огромными, не помещающимися во рту зубами. Спереди череп был страшно разворочен. Калибр 12,7 мм не оставляет шансов, какой бы толщины ни была лобная кость. У животного были длинные лапы, которые явно позволяли ему развивать огромную скорость при беге. Задние конечности были длиннее передних, а значит, оно прекрасно прыгало. В нем было явно больше центнер живого веса. В остальном оно было настолько необычным и завораживающим, настолько и отталкивающим. Черная, маслянистая шерсть влажно блестела, хвост был куцей, будто купированный, на брюхе виднелась голая проплешина. Приглядевшись, биолог заметил там соски, четыре пары. «Значит, эти твари еще и размножались». «Сука!» — произнес Малютин. «Еще какая!» — сплюнул один из солдат. Это был водитель-механик головной машины. Еле завалили! Тушь отвратительно пахла болотной тиной и какой-то кислятиной. Да я вообще думал, что все подобные симпатяшки вымерли еще в плейстоцене. Кого мы встретим в следующий раз? Тиранозавра? Надев перчатки, Малютин попытался изучить строение стопы твари. Но в этот момент лапа ее дернулась, и коготь размером с карандаш чуть не пропорол ему руку. Он отшатнулся. «Осторожнее!» – усмехнулся Токарев. «Пара человек на моей памяти уже кони двинули после такой царапины, а перед смертью распухли так, что глаз видно не было». В это время к полковнику подошла делегация из трех бойцов, которых Малютин запомнил по их общению с Жиганом. «Сергеич, надо бы вылазку устроить, наших забрать!» – начал Якут. Насколько понял Малютин, он был в отряде одним из неформальных авторитетов, а еще его часто можно было увидеть рядом с майором. «Да вы смеетесь, пацаны!» – ответил Бунчук. «Нечего там забирать. Их уже переваривают. Смиритесь, ребята, и выпейте стопарик за помин души». А ведь он не был единоличным командиром. Его приказы обсуждались и выполнялись, только если не противоречили общему мнению. «Никакие они не солдаты!» – подумал Малютин. «Уже давно. Просто такое же, как мы, сборище людей, объединенных только общим желанием выжить». «Но не солдаты. А уж хорошо это ли плохо, черт его знает. С одной стороны, этот мир погубила именно иррациональная тяга людей в форме выполнять самоубийственные приказы. С другой, если они теперь не военные, то кто тогда? Могут быть и бандитами с большой дороги». Майор с полковником что-то в полголоса обсудили. Судя по кивкам их голов, они пришли к общему решению. «Значит так». Зычным голосом объявил полковник. «Не откладывая в долгий деревянный ящик, начинаем разведку. Новенький, и тебя это тоже касается». «Да кто меня за язык-то тянул?» – подумал Малютин. Хотя Николай подозревал, что его взяли бы в любом случае, даже если бы он не подписался на участие в экспедиции. Им нужен был его опыт. Выкрикивая имена и фамилии, которые могли быть и кличками – Шульц, Серый, Карась – токарев назначил двойки – за каждой двойкой закрепили одно-два здания, в которые надо было проникнуть и досконально их облазить от крыши до подвала. «Новенький, пойдешь один. В административный корпус». Это был не вопрос, это было утверждение. «Ищите все, что похоже на радиоузел», продолжал майор. «Любую радиоаппаратуру. Ищите все, что похоже на генератор, от которого этот узел может работать». «Все, что ценное, тоже ищите», добавил Бунчук. «Особенно жратву». Малютину показалось, что полковник считает это направление их поиска самым важным. «Но хоть ружье-то дайте!» — решил не молчать Николай. «Хватит и обреза того, который называли смерть председателя!» «И без ружья хорош!» — хмыкнул Токарев. «Оно будет тебе только мешать!» «Вот, это возьми, это лучше!» Полковник вдруг протянул Малютину пистолет Макарова, потертый, поцарапанный и довольно ржавый. Ученый сунул его в наружный карман. Это Иш-71 с магазином на 10 патронов. Но если увидишь что-то опасное, лучше беги быстрее. Да я мировой рекорд поставлю. Ладно, черт с вами. Если через три часа не вернусь, считайте меня птеродактилем». Конечно, любимый пистолет ментово-охранников – это лучше, чем обрез на два патрона. Но Николай воспринимал их нежелание дать ему автомат или хотя бы винтовку, хотя оружия у них было полно, как красноречивый сигнал того – что он для них был просто чужак и расходный материал. Шахтерская канарейка, лабораторная мышь. Но ничего, гады, посмотрим еще, кто из нас мышь. И он зашагал по выложенной бетонными плитами дороге, ведущей к зданию, похожему на здание городского суда. Дорога здесь взбиралась на небольшой пригорок, и он почувствовал, что надо сбавить шаг. Старость не радость». Он видел, что делали в это время остальные. Назначив пары добровольцев, командующие их маленькой армией вместе с пятью-шестью бойцами заперлись в сторожке. Разведчики же пошли по заданным маршрутам, медленно расходясь в разные стороны. Все-таки в их разбойной шайке приказ Атамана и его шестерок многое значит. Шли они, понурив головы и чуть сутулившись. Автоматы сжимали в руках так, будто в этом было их единственное спасение но они, по крайней мере, шли по двое, Пока одного будут жрать, второй успеет убежать. Они боятся не людей, не тех, кто может пустить пулю из окна или подкараулить с ружьем в коридоре. Малютин их понимал. Он сам ежился от неприятного ощущения. И дело было не в псах, вся схватка с которыми казалась ему теперь страшным и нереальным сном. Что-то другое нависало над ним, над ними всеми, как висящий на ниточке меч царя Дамокла. Все бойцы ПВО уже поняли, что людей в комплексе, скорее всего, нет. Но они боялись того, что было для них пострашнее выстрела снайпера. Ведь ему было хуже всех. Он был один. Может, разделяться было не лучшей идеей. Но если держаться кучей, тут можно на месяц застрять. Но план работы на ближайшие несколько часов был задан. А значит, вперед. По десятку признаков всегда можно отличить населенное место от ненаселенного. Как бы ты ни прятался, знаки все равно будут. Хоть окурок, хоть обертку, хоть гильзу, хоть царапину на стене, обитатели обязательно оставят. А здесь, если судить по КПП, ничто не нарушало девственную неприкосновенность запустения. Может, они, люди, конечно, и не жили здесь, а приходили пару раз в год, чтобы отправить сигнал… Но это пример натягивания совы на глобус. Слишком абсурдно, чтобы быть правдой. Скорее всего, те, кто послал последний сигнал, или умерли, или ушли отсюда еще в прошлом году. Если людей они не боятся, то кого? Продолжал Малютин копаться в своих ощущениях, подходя все ближе к трехэтажному зданию. Таких же собачек или другую фауну, облюбовавшую себе норку внутри? Начинался слабый дождь. Но Николай лишь затянул по ту же капюшона и прибавил шагу. Несколько автобусов застыли на парковке у самого первого здания. Рядом валялись на земле черные пластиковые мешки. Распоров один из них, найденным в лицо ножом, Николай обнаружил внутри папку с документами вроде «бухгалтерских ведомостей», давно потерявших всякую значимость. Тут же валялись какие-то ошметки, которые могли быть раскишим за много лет картоном. Казалось, из автобусов в последний момент выкинули часть вещей прямо в грязь. Малютин вспомнил, что видел такие же лиазы, выкрашенные в темно-зеленый цвет и наполовину сгоревшие на обочине шоссе неподалеку. Уж не отсюда ли они? Он дернул водительскую дверцу одного из них. Та приржавела так что открылось только с пятой попытки. Она да не просто открылась, а вывалилась, чуть не упав ему на ногу. На всем здесь лежала печать отсутствия людей в течение целого демографического цикла. Еще когда их отряд только пересек ворота, Малютин сразу опознал в этом комплексе то, что видел на видео. Но чем ближе он подходил к первому корпусу, тем явственнее проступали отличия. С воздуха было не так заметно опустение, которое здесь поселилось». Не был виден растрескавшийся бетон, трава, год за годом прораставшая через асфальт, выпавшие стекла. И то, как от стен отходила пластами штукатурка, и то, как краска на металле запузырилась от прошедших лет или от пламени то еще вспышки. Ржавчина успела хорошо поработать над железом. Пахла плесенью и грибами. «Вирусологический центр НИИ, микробиологии, Министерства обороны РФ», — гласила табличка. Корпус номер один. Так что сомневаться не приходилось. Они добрались до места. Это здание было похоже на административное, и обломанный флагшток наверху, подтверждающий это, чуть покачивался от ветра. Оно было самым аккуратным, обшитым пластиком, и в нем было три этажа. У самого здания он миновал еще один пост со шлагбаумом. Впрочем, этот шлагбаум было легко объехать и обойти. Он имел чисто символическое значение. Куча знаков напоминала о том, что запрещены и проезд и фотосъемка, и просто самовольное пересечение. Всем водителям предлагалось предъявить документы в развернутом виде. Дверь корпуса была заперта на ключ. обычный замок, не сканер сетчатки или отпечатков пальцев. Самый, что ни на есть, обычный. Но что в этом толку, если ключ взять негде? Тут и Фомка не справится, дверь солидная. Придется по-простому. Жаль, нет молота или просто молотка. Он обошел вдоль здания и выбрал окно, незакрытой решеткой. Таких было всего два. С первого удара кирпичом стеклопакет не поддался. Прогнулся, пошел трещинами, посыпались куски. Но со второго стекло разлетелось вдребезги. Очистив раму от осколков, бывший ученый, чувствуя себя не ночным вором, а героем глубоких фильмов того самого Тарковского, перелез на другую сторону. Тут же на него пахнуло затхлостью. Это был особый запах мертвого, давно заброшенного, плотно закрытого жилища. В своих походах ему не раз приходилось заходить в такие дома. Внутри все заросло старой паутиной, хотя ни одного живого паука Николай не увидел, только засохшие трупики – Вслед за ним через законный проем в комнату ворвался ветер, поэтому болтаться этим обрывком оставалось недолго. Помещение, куда он забрался, было обычной подсобкой. Но и в фойе первого этажа тоже не нашлось ничего интересного. Только смятые стаканчики от кофе и пластиковые бутылки в мусорной корзине. Вещи, которые приобретут ценность разве что в глазах археологов будущего. Судя по слою пыли, тут уже 20 лет никто не ходил. Сурово смотрели со стен портреты передовиков, отмеченных наградами — солидные дядечки в пиджаках и белых халатах и желчные тетеньки, которым Малютин сразу бы вручил бы звание «Синий чулок». От его взгляда не ускользнуло, что окна заклеены крест-накрест. Это делалось, чтобы стекла не повышибало взрывной волной. Больше не для чего. Тут же в холле стояли дополнительные емкости с водой и ведра, а чуть подальше — ящики с песком. Некоторые поверхности были обработаны и покрашены негорючими составами. Тут явно выполнялись меры по приведению в готовность первой очереди, о которых он где-то читал. С большого стенда говорили о чем-то давно забытом, пожелтевшее объявление. желающим получить детские путевки в санатории Черного моря обратиться к председателю правкома до 105.13. Учили чему-то памятки, пугались строгими карами нарушителей правил распорядка, выписки из каких-то важных приказов. Было что-то очень болезненное для психики в чтении всех этих, казалось бы, ничего не значащих для него вещей. Что-то, от чего щемило сердце, почти как от созерцания того, что осталось от чужого быта в квартирах и домах обычных людей. Отвернувшись от доски объявлений, он пошел проверять кабинеты, насвистывая на ходу что-то из Вагнера. «Находясь в лесу, производите как можно больше шума». Считалось, что соблюдение этого правила позволяло снизить риск встречи с медведем в довоенном лесу. Было ли оно актуально сейчас? Обойдя половину первого этажа, Малютину лестницы, ведущей на второй, наткнулся на удобный диванчик. Тут он вспомнил, что у него есть с собой заначка, вяленая рыба, которую ему дал боцман, пока сам не стал чем то обедом. «Лучше съесть ее здесь, под крышей, где ни одна гадина не будет просить поделиться», — решил он. Эти четыре рыбины достались ему от бойца в обмен на редкие наручные часы производства Швейцарии, которые Малютинок, нечего делать, взял во время одной из своих вылазок. Должно быть, они были на солдате, когда того загрызли псы. Несмотря на прозвище, к флоту тот никакого отношения не имел, а рыбы наловил в каком-то из водохранилищ. Божился, что не в Химкинском, а в одном из тех, которые располагались подальше от столицы. Вроде это был карась. Но даже Малютину, совсем не их теологу, было понятно, что нижняя челюсть у карасей так выдаваться вперед не должна. Да и странные наросты вдоль туловища явно были лишними. Карась-пиранья. Каранья? Пирась? Он выбросил кости двух чудают в мусорную корзину в углу. «Как культурный человек». Вытер руки тряпкой, глотнул воды с фляги и продолжил осмотр кабинетов. Интерлюдия 9. Эксперимент. День 20. Июнь 2013 года. Мир — это боль. Мир — это боль. Мир — это боль. Кричать не получалось. Из горла вырывались только хрип и шипение. Он почти не мог говорить, только шепотом, как змея. «Боже мой, как чешется в подмышках и в паху! Во что там все превратилось, страшно даже думать!» В туалет он старался ходить, зажмурившись. Язык стал шершавый и жесткий, как наждак. С зубами тоже непонятно, что творилось. Они крошились, ломались, некоторые выпали но вместо них выросли новые, вытесняя старые, буквально выламывая их. Он думал, что хуже быть не может. Чувствовать, как под кожей шевелится и набухает чужое нечто. Сама кожа уже не чувствовала боли, словно тоже стала чужой и жила своей жизнью. Но под ней, в тканях, еще что-то болело, что-то раздувалось и лопалось, не глубоко, где-то в мышцах. К боли он привык и немного даже успокоился. Зато в полной темноте он мог теперь разглядеть пальцы своей руки в сине-зеленом свечении. Он думал, что ничего страшнее случившихся с ним изменений быть не может, пока не почувствовал это. С самого утра, как только он проснулся, ощущения начали наплывать волной. Шепот, гул голосов, похожий на шум моря, странный хор в его голове. А потом, будто кто-то чужой, начал вторгаться в сознание. Сначала осторожно, словно открыв дверь на два пальца. А потом все наглее и наглее, как к себе домой. И, наконец, ворвался, как сам он когда-то вломился к той девушке. Кажется, ее звали Алина. Все соседи слышали, как она кричала, но никто не пришел на помощь. Этот чужой окликал его, словно пытался ему что-то сказать, Сначала шепотом, а потом громко и настойчиво. А еще половина мышц в его теле вдруг объявили о независимости и перестали подчиняться. Сначала напряглись так, что он чуть не задохнулся, потом расслабились, и он растекся, как кисель. Скляров уже знал, что верещать и создавать шум нельзя. Придут добрые мучители в белых халатах, которые одинаково относились и к крысам, и к людям, и поставят укол, а вечером не будет еды. Так они всегда делали. Это был их лучший рычаг для давления на него, а жрать ему хотелось постоянно. Зря они так поступали. Иногда против своей воли Скляров начинал думать, что вгрыться им в глотке было бы очень приятно. Именно впиться зубами, как в кусок мяса с кровью». Если бы господа ученые поняли это, как бы они среагировали? Чувствуя и боль, и страх, и злость одновременно, он завопил широко разинув в рот. И внезапно услышал вместо человеческого крика тот самый вибрирующий ультразвуком вопль, который не давал ему покоя уже несколько дней. Этот вопль вырывался из его легких, проходил через его голосовые связки и рот. «Убейте, пожалуйста!» «Убейте меня!» И тут же за стеной на его крик откликнулся кто-то, а потом еще один и еще, по цепочке. Вчера он увидел свое отражение в блестящем скальпеле. Его глаза были белыми. Он бы сейчас был бы рад даже расстрельной команде. Но вместо этого врачи-убийцы каждое утро обливали его водой шланга, протирали губкой. Потом мазали чем-то липким и прикрепляли клеммы на руки, ноги и грудь, снимали какие-то показания. И кололи, кололи, кололи. Шприцами большими и маленькими. Но хуже всего была эта накатывавшая чернота в голове. Она пожирала все то, что он помнил и знал. Она убивала саму его суть, его чувства, его характер. Мысли его стали простыми и краткими. Он пытался цепляться за островки памяти, за привычные мысли, но все это уходило, растворялось, словно в кислоте. От него остался только огрызок, осколок, крохотная гара к свечи. Казалось, что он проваливается в колодец, на дно, в ледяную воду, откуда уже тянулись к нему черные цепкие руки. «Мы здесь, мы живые». «Нет, боже, боже, нет!» Одновременно из темной глубины полезли чужие образы и воспоминания, которых никогда не было в его памяти и которые он не смог бы сам выдумать. Вот он бежит по лужайке. Он ребенок, потому что мир вокруг огромен. Движения его странные и ломаны. Он бежит по лужам, словно не замечает их. Срывает траву и цветы. Набирает полную горсть песка и отправляет ее в рот. «Андрюша, а ну стой немедленно!» Оторванная голова светловолосой куклы в руке качается в такт, как памятник. «Андрюша, ну скажи что-нибудь. Ну хоть мама». Большие взрослые люди смотрят на него сверху вниз, двое с тревогой и печалью, один равнодушно. «Доктор, у нас есть хоть какой-то шанс, что он будет говорить? Я бы не тешил себя ненужными надеждами». «Надо смотреть правде в глаза. Современная наука не располагает... Современная наука располагает средствами десять раз уничтожить все живое, но не может лечить болезни, от которых страдают миллионы людей. Я бы попросил вас не выражаться, гражданка. Вы в медицинском учреждении. Ваш ребенок...» Страница переворачивается, а может, вырывается. Голые стены, незнакомые запахи. Страх. Нет, даже ужас... От того, что привычный мир рухнул, тот, чьими глазами он смотрит. Кричит, забивается в угол, бьется затылком об острые углы, а его ловят. пытаются поймать, грубо хватают чужие люди. Прекрати вопить! Они погибли, ты понял? Их больше нет. Никто тебя отсюда не заберет. Поэтому жри, что тебе дают. Боль стала миром, и мир стал болью. Все, что он знал до этого, просто смешно в сравнении. Нет никаких сравнений, только боль и страх. В этот момент он потерял сознание. Темная вода сомкнулась над его головой. Интерлюдия десятая. Пищевая цепочка. Существо, которое вылезло из коллектора в районе станции метро «Коломенское», рядом с Большим Коломенским парком, заросшим теперь мхом и вьюнами, не было способно к абстрактному мышлению, но интуитивно это понимало. Его облик выдавал в нем представителя отряда грызунов, а размером он был с южноамериканскую капибару или вомбата. Но если те, уже вымершие представители отряда, были похожи на разросшегося хомяка, то это создание скорее напоминало крупного хорька с непропорционально зубатой пастью. Вытянутое поджарое тело, длинные гибкие лапы, колючая шерсть, которая топорщилась на загривке почти как иглы у дикобраза. Все это походило на чучело, сшитое из частей разных животных. Но это было живое существо, способное к размножению. Вот только с последним была маленькая проблема – Среди своих это создание было особью не самого крупного размера. Как и его предки, это были стайные социальные животные, и достигшие половой зрелости детеныши мужского пола часто изгонялись альфа-самцом, особенно если пытались задираться и претендовать на лидерство. Несколько болезненных ран от чужих зубов на шкуре грызуна остались ему как напоминание о его позоре и поражении в драке за положение в стае. Теперь ему было очень неуютно чувствовать над собою открытое небо. Среди привычного полумрака подземных туннелей и коммуникаций оно чувствовало себя комфортнее. На вымощенном плиткой тротуаре лежал человеческий череп, весь в выбойных и трещинах. Челюсти его были чуть приоткрыты, он то ли улыбался, то ли скалился. Ему в ответ улыбался другой, у которого, в отличие от первого, тело было на месте – «Привет. Сколько лет, сколько зим. Здорово. Как дела?» «Все хорошо. Вот работу недавно сменил. Ипотеку почти выплатил. Машину новую взял. Похвально. А как лето планируешь провести?» «Да вот хотим с женой поехать в Европу. Полгода откладывали. Но не в Сочи же отпуск проводить». Крыса скользила между ними. Ее планы, в отличие от их планов, пока сбывались. Ей уже удалось раздобыть кое-какую еду. А хотела она, точнее он, ведь это был самец, только одного — выжить. После изгнания из стаи там, внизу, в лабиринте подземных катакомб бывшей столицы, лишь малая часть из которых относилась к метро, он не нашел себе места. То, что для глаза чужака выглядело как необитаемый темный лабиринт, на самом деле было густо заселено и поделено на неровные клочки. Охотничьи ареалы, стаи, помеченные острым запахом вожаков. Уцелевшие люди, эти бледные тени, былых хозяев и строителей города и его подземелий туда не заходили. А те, кто забредали случайно, уже ничего никому не расскажут. Там жили сотни тысяч, а может, миллионы тварей и тварюшек, От розовых, недавно родившихся детенышей с прозрачной кожей размером с котенка, до седых патриархов с потрепанной блезлой шкурой, с зубами, торчавшими из пасти, как бивни. Некоторые из них родились вскоре после того, как взорвались бомбы. Правда, чаще их жизнь была недолгой. Но в кучах гниющего трепья и мокрой бумаги и картона постоянно зрели новые выводки. Не было меток только в тех местах, на тех участках переходов, туннелей, сбоек, куда стая этих существ не решались заходить, инстинктивно чувствуя страшную угрозу. Там обитали твари совсем иного пошиба, или даже не твари, а нечто совсем невообразимое, и для крысиного мозга, и для человеческого. Правда, и наверху опасности было не меньше, но Грузу на них не знал, потому что вся его прежняя жизнь прошла внизу. Зима была холодной, и вся пищевая пирамида экосистемы получила чувствительный удар. Крупные хищники, вечно голодные и всегда бродящие в поисках еды по своим охотничьим угодьям, были только верхушкой этого айсберга. А его основание – это всегда растения. Над ними же стояла та скромная мелюзга, которая этими растениями питалась. Например, жирный слизень, который прятался под листом железа, но все равно не сбежал как тей крысы или крупный жук, похожий на таракана, который хотел спрятаться в водосток, но не успел, и вот уже захрустел на зубах грызуна. Панцирь долго не поддавался, даже когда голова жука уже была откушена. Кладка сиреневых пятнистых яиц в автомобильной шине была хорошо спрятана, но и ее крыса нашла. Яйца могли принадлежать кому угодно, от птицы до рептилии, или ни тому, ни другому. Но она не стала разбираться – прогрызла упругую скорлупу и высосала содержимое. Но тут налетел ветер. Он принес уже знакомый запах поверхности — резкий, маслянистый, щиплющий ноздри, запах чужеродный и опасный. Но кроме этой струи в нем была нотка, которая заставила грызуна встрепенуться и ускорить бег — запах разложения. Почти сутки в брюхе у крысы было пусто — А съеденная мелочь только раздразнила аппетит. Новые черепа и кости устилали путь этого создания. Почему-то именно здесь много двуногих встретили свой конец. Где-то их было так много, что лапки тонули в этом ковре из костей. Приходилось подпрыгивать. Время вычистило человеческие кости и выбелило. А может, не только время. Запах смерти исходил не отсюда». За новым поворотом возле перевернутых мусорных баков лежало что-то большое и бурое. Зрение у крысы было довольно слабым, и ей понадобилось подойти вплотную, чтобы все разглядеть. Это был труп. Мертвое существо было крупнее грызуна раза в три. Жилистое, с матовой серой кожей, которая вся висела складками, как у бульдога. Тупой мордой погибшая тварюга зарылась в ковер опавших листьев. Вокруг приоткрытой пасти из которой торчали клыки размером с карандаш, все было залито черной кровью. Маленькие глазки были закрыты, а узловатые лапы с острыми когтями беспомощно раскинуты. На такую крупную добычу, будь она жива, крыса не напала бы никогда. Но ее чуткий нос уловил теперь уже сильный и не оставляющий сомнений запах гниения, исходящий от мертвого тела. И действительно... В бугристой башке монстра чернела глубокая дыра, из которой торчали осколки костей. Рой крупных черных мух кружился над лужей крови на бордюре, отделявшем тротуар от дороги. Даже острым, как бритва зубам грызуна, оказалось не просто прокусить короткий, но грубый подшерсток и орговевшую кожу трупа. Зато терзать сочащейся кровью волокнистое мясо было так приятно, что крыса потеряла счет времени. Именно поэтому она не ощутила, как к картине запахов добавилась новая нотка. Запах мокрой шерсти и резкая мускусная вонь. Крыса услышала клацанье когтей по бетону. Инстинкт заставил ее встрепенуться, и, не выпуская изо рта последний кровавый кусок, она бросилась к кустам уродливой, покореженной зелени, в которой с трудом можно было узнать рябину. Поздно. К грызуну метнулись четыре тени. Они, видимо, давно его почуяли и напали синхронно с разных сторон. Крыса заметалась. Принимать бой было бессмысленно. Этих созданий, огромных и длиннолапых, скапавших с клыков слюной, она видела впервые в жизни, но понимала, что любому из них она не ровня, а уж всем и подавно. Спасая свою жизнь, крыса рванулась туда, где раньше находила спасение. Под землю. Скорее туда, в спасительную темноту. Но они отрезали ее от ржавого автобуса, под днище которого она хотела юркнуть. В пределах досягаемости оказался только приоткрытый канализационный люк. Прыжок, и ей удалось просунуть туда голову. Впереди был уже знакомый подземный мир, который казался теперь таким мирным и спокойным. Может, удастся хотя бы пересидеть немного на ничейном участке, пока стая не уйдет. Пролезла голова, значит, пролезет и все туловище». Так было раньше всегда. Но в этот раз набитая мертвечиной брюха сыграла с ней злую шутку. Просвет люка оказался слишком узким. Через секунду стая с глухим рыком набросилась на нее и, впившись сразу в четырех местах, грубо вытащила на свет, не прекращая рвать зубищами и полосовать когтями. Вскоре живот ее лопнул, исторгая свое содержимое, а кто-то перегрыз ей и позвоночник. Последний раз. Дрыгнулась оторванная половина туловища, откушенная блезлый хвост исчез в пасти вожака. Заднюю часть он тоже забрал себе, а остальное поделили между собой три других пса. И только покончив с живой добычей, они обратились к мертвой. И если крыса была им на один зуб, то труп упыря пыря позволил наесться до отвала. Победа, псы так отяжелели, что остались на том же месте. Животные улеглись, обнюхивая друг друга и почесываясь, совсем как обычные дворовые блоховозы. На самом деле, каждый из них выглядел как кошмарный сон док-хантера, и дело было даже не в их размере. Под их шкурами, которые были черными, будто их долго жгли адским огнем, бугрились чудовищные мышцы. Зубы, когда они их скалили, были похожи на кульи. Вот один из стаи опустил широкую пасть к луже Смутной маслянистой водой, которая скопилась тут после вчерашнего дождя, и принялся локать ее, высунув длинный желтый язык. Они не знали, что как раз в этот момент чьи-то глаза с вертикальным зрачком рассматривают их. Небесный охотник спикировал с крыши двадцатиэтажного здания, рухнул камнем в свободном падении. Почти у самой земли он начал тормозить взмахами широких кожистых крыльев с перепонками вместо перьев. Когда он расправил эти крылья, то стал похож на описанный в книгах по археологии вид «кетцелькаатль», но люди, ютящиеся в московской подземке, называли его просто «птером», «вычугой» или «демоном». Схватив самую крупную из собак, он также, не выходя из фигуры высшего пилотажа, начал набирать высоту. Однако пес-вожак не собирался так легко отдавать свою жизнь. Он бешено извивался и пытался цапнуть за кожистую лапу ухватившего его летуна. Наконец ему это удалось. А может, своим относительно маленьким мозгом, похожий на археоптерикса монстр, догадался, как прекратить сопротивление нахальной добычи. Птичьи когти разжались, и пес, сам того не желая, полетел с огромной высоты вниз. Его тело с мокрым хрустом ударилось об асфальт рядом с опрокинувшейся на бок машиной скорой помощи и после минутной агонии застыло неподвижно. Все это не смутило летающее чудовище. Оно спикировало снова и подхватило свою уже мертвую добычу, чтобы исчезнуть с ней в небесах в стороне новостроек Нахимовского проспекта.